В ответ на это джип заурчал, слегка напоминая чайник, когда он пойдёт. Что до меня каждое слово доры подобно было новой цепи, приклёпной к прежним моим оковам. А это очень нелегко, ведь у нас нет доброй мамы. Вместо мамы у нас это сердитое, мрачное старое мистерстн, который всегда ходит за нами по пятам. Правда, джип "А ничего, мы не станем с ней дружить и будем счастливо наперекор ей и будем её дразнить, а не радовать, правда, Джип?" Продлился этот разговор немного дольше. И я упал бы на колени прямо на песок, рискуя ободрать, а сверху немедленно вылететь отсюда. Но к счастью, оранжерея была близко, мы уже подходили к ней. Она полна была чудесных гераней, мы шли мимо них дора часто останавливалась то одной, то другой и любовалась я останавливался и любовался а дора как ребёнок подносила собачку к цветам и смеясь заставляла её нюхать если мы все трое и не находились в волшебной стране то я во всяком случае там находился и по сей день Запах листьев герани вызывает во мне полукомическое, полусерьёзное недоумение. Как мог стать я внезапно совсем другим человеком? А потом я вижу соломенную шляпку, голубой лент, волослокнув, и чёрную собачку, поднятую нежными ручками к стойке, где выстроились цветы с яркими листьями. Бессмертство нас разыскивало, Она нашла нас в оранжерее и подставила Доре свою мало соблазнительную щеку, присыпанную мейпудрой морщинками, чтобы та её поцеловала. Затем она взяла Дору под руку, и мы двинулись к завтраку, напоминаю процессию на военных похоронах. Сколько чашек чаю я выпил, потому что его заварила Дора. Не ведаю. Но я прекрасно помню, что мои нервы, если в ту пору они у меня были, должны были прийти в полное расстройство до того, усердно накачивался я этим чаем. Немного погодя мы отправились в церковь. Мисс Марстон сидела на скамье между нами, но я слышал пение Доры, и остальных прихожан для меня не существовало. Была и проповедь, разумеется, она относилась к Доре. Боюсь, что больше я ничего не смогу припомнить о церковной службе в то утро. День был такой мирный. Никаких гостей, прогулка, обед в семейном кругу вчетверо. Вечером мы разглядываем книги и гравюры. Перед ней смерть там сборник проповедей, а её глаза зорко следят за нами. Мистер Спенлу сидит против меня и дремлет после обеда, набросив на голову носовой платок, а он даже не подозревает, что в мечтах я гречу обнимаю его на правах зятя. А когда вечером я прощаюсь с ним перед сном, он даже не воображает, что ровно минуту назад дал своё согласие на мой брак с Дорой, и я призываю на его голову благословение небес. Мы Уехали на следующий день рано утром. Так как у нас было дело судя адмиралтейства по иску о премии за спасение судна. Дело это требовало точной осведомлённости в науке навигации, а так как от нас нельзя было ждать, что мы и в докторском скомэнс имеем понятие обо всех этих вещах, то судья пригласил помочь ему в добром деле двух старых шкиперов и стринних аусов. Несмотря на ранний час, Доросно сидел за столом во время завтрака и разливал чай. А я имел печальное удовольствие помахать ей своей тонной шляпой, когда она стояла у порога, держан в руках джип. Я не стану делать бесплодных попыток описывать, чем казался мне в тот день суд адмиралтейства и какая была у меня путаница в голове, когда я слушал наше дело. Не буду я описывать и того, как мне привиделось имя Дора, выигранные на серебряном весле, которые лежали перед нами на столе в знак нашей высокой юрисдикции и каковы были мои чувства, когда мистер Спенлу отправился домой один, я питал безумную надежду, что он снова возьмёт меня с собой, а я остался, как матрос, корабль, который ушёл. покинув её на необитаемый остров. Если бы сие старое сонное судилище могло пробудиться от своей дремоты, и в какой-нибудь зримой форме ему открылись бы сны наеву, которые грезились мне о доре, оно засвидетельствовало бы истину моих слов. Я разумею не только единственный тот день, но день за днём, неделю за неделей, месяц за месяцем, Суть я приходил не для изучения судебного процесса, но ради того, чтобы грезить о Доре. Если моё внимание и задерживалось иной раз на раснаделах медленно развёртывавшихся передо мною, то лишь потому, что при разборе матримониальных дел я помню о Доре, удивлялся, как это возможно, что люди бывают несчастливы в браке. А когда слушались дела завещаний, думал о том, Какие шаги я предпринял бы немедленно, чтобы жениться на Дори, если бы эти деньги были оставлены мне? Уже в течение первой недели моей страстной любви я купил четыре великолепных жилета не ради себя, я и не думал ими гордиться, а ради Доры. Тогда же я стал носить на улице паливы и лайковые перчатки. Я заложил фундамент всех мозолей, от которых страдал в моей дальнейшей жизни. Если бы можно было восстановить башмаки, какие я в ту пору носил, и размеры их сравнить с размером моей ноги, они крайне трогательно поведали бы о моих сердечных делах. Но превратившись добровольно во имя доры в жалкого коллегу, я тем не менее отмахивался ежедневно немало миль, надеясь её увидеть. В скорости я не только стал известен так же хорошо, как почтальон на дороге в Норвуд, но не оставил без внимания и лондонские улицы. Я бродил вокруг лучших модных лавок как привидение. Я поводился в базар, я колесил во всех направлениях по парку, хотя уж давно пребывал в полном изнеможении. Иногда, очень редко мне удавалось её повидать. То я видел её перчатку, которая она мне махала из окна кареты, то встречал её на прогулке с мисс мертстен и на минутку к ним присоединившись беседовал с ней в этих случаях я чувствовал себя после встречи совсем несчастным думая о том что ровно ничего не сказал о самом для меня важном или о том что она не имеет никакого понятия о беспредельном моём обожании или о том что ей до меня нет дела Легко можно себе представить, как я томился, ожидая нового приглашения мистера Спенлу, но вы меня всегда подстиргал разочарование, ибо он меня не приглашал. Должно быть, миссис Краб была женщина проницательная, потому что не прошло и нескольких недель с начала моей любви к И я только-только набрался храбрости, и туманно написал Агне, что я мол посетил дом мистера Спенлуча, семья, добавил я, с этой единственной дочерью, как мисс Искраб, женщина проницательная, говорит, я открыла мою тайну. Однажды вечером, когда я находился в меланхолическом расположении духа, она поднялась ко мне, чтобы осведомиться, у неё был приступ той самой хвори, а который я упоминал выше. Не найдёт с ли у меня настойки кардамоно с ревеньом и с прибавлением для запаха семи капель гвоздичной эссенции, и такое лекарство весьма помогает. Если же у меня этой настойки нет, то немножко бренди может её заменить. Правда, добавила она, бренди не столь приятно на вкус, но ничего не поделаешь, можно обойтись одним бренди. А первым лекарстве я не имел никакого понятия, но второе всегда держалось себя в благоволей. И потом он дал ей ёмку второго, а она тотчас же решила его принять в моём присутствии, да бы у меня не было ни малейшего подозрения, что она употребит его не по назначению. "Не умовайте, сэр", сказала миссис Краб. "Я прямски не могу вас видеть в таком состоянии, ведь я сама мать" Я не совсем понял, какое отношение это обстоятельство имеет ко мне, но улыбнулся миссис Краб как можно приветливее. Прошу прощения, сэр, я знаю, в чём загвоздка. Тут замешана леди, продолжала миссис Краб. "Что вы, миссис Краб?" воскликнул я, покраснев. "Клянусь Богом! Но не вешайте нос, сэр. Не падайте духом!" Yes, она мне улыбается, только улыбнутся другие. Вы мистер Копперфул, такой молодой джентльмен, что вам многие улыбнутся. Знайте себя цену, сэр. Миссис Краб обычно называла меня мистер Копперфул. Во-первых, это происходило несомненно, потому что меня звали иначе, а во-вторых, я склонен был подозревать, что у неё и этой фамилии как-то связывалось с нём стирки. А От чего вы думаете, мистер Скраб, что тут замешано, молодая леди? Я сама, мать, мистер Коперפול, сказала с большим чувством миссис Скраб. В течение некоторого времени миссис Скраб могла только прижимать руку к своей нанковой блузке в том месте, где у неё была грудь, и защищаться от нового приступ недомогания, потягивая лекарство. Затем она снова заговорила: "Когда ваша дорогая бабушка наняла для вас эту квартиру мистер Копперфуль, я сказала себе, что теперь у меня есть кого пикать. Слава Богу, так я сказала, у меня теперь есть кого пикать. Вы плохо кушаете, сэр, и мало пьёте. Ну, на этом вы и строите мистес Краб свои предположения, сэр?" произнесла миссис с крапным издевательным тоном я вела хозяйство и у других молодых джентльменов молодой джентльмен может через щур заботиться о своём туалете может совсем не заботиться он может через щур заниматься своей причёской или вовсе не заниматься Он может покупать себе бушмаки или слишком большие, или слишком маленькие, это зависит от того, какой у молодого джентльмена характер, но и в том, и в другом случае, в какую бы крайность ни ударился молодой джентльмен, тут всегда была замешана молодая леди. Миссис Краб технологическая решительность, что у меня была выбита почва из-под ног. Вот, например, джентльмен, который умер здесь перед вами, продолжала миссис Краб. Он влюбился в буфетчицу и сузил свой жилет, хотя и сильно раздался от спиртного. Миссис Краб, я должен просить вас не смешуть молодую леди, о которой вы упомянули с подобными особыми "О, мистер Коперфул!" воскликнул миссис Краб. "Я сама мать и совсем не это имела в виду. Прошу прощения, сэр, если я лезу не в своё дело. Я не люблю лезть туда, куда меня не зовут. Но вы, молодой джентльмен, мистер Коперфул, и вот вам мой совет: не унывайте, сэр, не падайте духом и знайте себе цену. Поиграйте в кегли, это полезно для здоровья и вас развлечёт." С этими словами миссис Краб поблагодарила меня величественным реверансом, стремясь сплескать бренди, хотя рюмка была уже пуста, затем она удалилась. Когда она исчезла с дверями, у меня мелькнула мысль, что этот совет, пожалуй, является маленькой вольностью со стороны миссис Краб, но в то же время я был доволен. Имеющий уши до да слышит, подумал я. Впредь я буду лучше хранить мою тайну. Глава 27. Том Митрэдлс. Может быть, причиной тому был совет миссис Краб, а может быть, созвучие слов Кегли и Трэдлс, но на следующий день мне захотелось повидаться с Трэдлсом. Срок, о котором он говорил, давно миновал. Я знал, что он живёт на какой-то улочке неподалёку от ветеринарного колледжа в Камден-Тауне, по словам одного из наших клерков, жившего в том же районе. Эта улица была населена главным образом джентльменами-студентами, которые покупали живых ослов и производили опыты с этими четвероногими у себя на квартирах. Клерк подробно рассказал, как мне найти высшее значительное научное заведение, и в тот же день я отправился повидать моего старого школьного товарища. Уличка оставляла желать лучшего и показалась мне не совсем подходящим местом для бродялся. Это место живо напомнило мне те времена, когда я жил вместе с мистером и миссис Мекадер. Не определённый оттенок весьма поблёкшего аристократизма, лежавший на том доме, который я искал и выделявший его из ряда других домов, хотя все они были построены по одному и тому же скучному образцу и напоминали неумелые опыты ребёнка, который учится строить дома, ещё ясней вызвал в моей памяти образы мистера и миссис Микабер. Эти воспоминания о мистере и миссис Микабер сделались ещё более яркими, Когда я подошёл к открытые двери, у которой стоял разносчик молока. "А когда же не заплатят должок?" спросил молочник модненькую служанку. Хозяин сказал, что постарается заплатить как можно скорее, отвечала служанка. "Потому как?" продолжал молочник, не обратив ни малейшего внимания на её слова. Судя по его тону, он обращался не к молоденькой служанке, а говорил для назидания кому-то находящемуся в доме. Потому как слишком долго мне не платят. Вот я и начал думать, что деньгуш не полочишь, пеши пропало. Э нет, так не пройдёт. Мелышник повысил голос и, вглядываясь в глубину коридора, бросил туда эти слова.